Ценность истины без зеркального лабиринта В обоих крылах политически-радикального спектра, как в правом, так и левом, можно обнаружить разрушение ценности истины. Опрометчивый левый активизм обосновывается тем, что якобы нуждающиеся в защите меньшинства, за которые после веков притеснения наконец-то можно заступиться, слишком долго должны были дожидаться своих моральных и легальных прав. Правый радикальный активизм напротив утверждает что например сша нужно защищать белых мужчин от левых сил которые хотели бы привести к власти женщин черных и так далее он зывает к демократической ценности защиты угнетаемых меньшинств несправедливо утверждая что это белые мужчины как раз относятся к нуждающимся в защите меньшинства Это впечатление основывается на том, что в последние десятилетия в деле признания действительно нуждающихся в защите меньшинств произошел моральный прогресс, а вместе с ним и перераспределение ресурсов. Это даже используется как предлог для применения дискурсивного и телесного насилия, с чем я недавно столкнулся на конференции про перспективы будущего более справедливого общественного порядка. Считающая саму себя радикальной феминисткой британский философ Нина Пауэр, опубликовавшая нашумевшую книгу «Одномерная женщина», была раскритикована другой участницей конференции, антифо-активисткой журналисткой Наташей Леннард. Она упрекнула Пауэр в том, что она является ТЕРФ — Trans-exclusionary radical feminist — хменистки, выступающие против женских прав транссексуолов, которые ощущают себя женщинами, хотя они обладают внешними половыми признаками, которые многие посчитали бы мужскими. Я не собираюсь излагать здесь обоснованное мнение на тему транссексуальности и справедливости по отношению к людям, которых мы в Германии в том числе юридически обозначаем как прочих. Первый шаг — к полному признанию того обстоятельства, что не все люди однозначно являются женщинами или мужчинами, как бы эти две категории не определялись. В обмене колкостями между Пауэр и ленард бросалась в глаза и вызывала беспокойство то обстоятельство, что ленард в своем докладе приводила явные аргументы в пользу того, что истины не существует а определить фашизм невозможно. Что считать фашизмом скорее устанавливает представляемое ей движение «Антифа»? В качестве единственной причины, по которой Пауэр уже попадала для нее в спектр фашизма, она сослалась без дальнейших доказательств на онлайн-компанию против Пауэр, которая, о чем она, по-видимому, не знала, в основном состояла из фейковых новостей и даже причисляла Пауэр к сатанистам, что она в судебном порядке опротестовывает в Англии. Еще до конференции Ленард в онлайн-режиме пыталась, о чем нам другим участникам, а равно и организаторам вовсе не сообщалось, сделать так, чтобы Power убрали из программы, но не была готова привести для этого какие-либо доводы на самой конференции. В итоге она даже приводила аргументы в пользу того, что не существует никаких объективно лучших оснований, никаких истин, есть лишь активизм против того, что она называет фашизмом, но в чем он состоит и почему она считает Пауэр фашистской, Леннард была неспособна сказать. Тем самым здесь Пауэр, человек, выступающий за равноправие, как бы мы ни классифицировали ее теоретические работы, столкнулась с активисткой, которая хотела ее дискурсивно исключить, не сообщая почему. Как правая, так и левая политика идентичности часто терпит крах от того, что ее моральные требования не соответствуют фактам, что скрывают как правые, так и левые, то оспаривая однозначную истину, то выдавая за правду ложь, не пытаясь даже отыскать истину, чтобы вынести универсально значимый вердикт. Это происходит на фоне посягательств на истину, факты, реализм и универсализм во имя некогерентных теорий, которые часто относятся к спектру постмодернизма. Это ведет к противоположности морального прогресса, хотя часто все это делается под лозунгами общественного, политического или научного прогресса. Образцовым примером постмодернистского маневра отказа от истины на основании якобы прогрессивной политики являются теоретические работы американского философа Ричарда Рорти, который в некоторых очень знаменитых в свое время книгах призывал отказаться от идеи о том, что наши символически закодированные языковые, литературные, нарративные, культурные системы верований в каком-то смысле являются репрезентацией, не зависящей от них действительности. Наши мысли и действия по Рорти — это не зеркало мира, то есть истины не существует. Вместо того, чтобы вообще говорить об истине, Рорти предлагает нам создать сообщество солидарности, состоящее из ироников, как он это называет. Ироники верят не в истину, но лишь в то, что они разделяют с другими ирониками понимание того, что истины не существует, так что процессы общественных и политических переговоров оказываются не связаны с целью обнаружения правильного пути или ценностной системы, но являются лишь случайными, то есть идущими так или иначе процессами принятия решений, в которых речь идет только о сплоченности сообщества. Многие, к сожалению, так в достаточной мере и не приняли во внимание, что аргументы, приведенные Рорти в пользу своих тезисов, были опровергнуты множеством волн философской критики. В качестве примера приведем много раз обсуждавшуюся книгу Пола богасяна «Страх истины», которая смотрительно и в деталях доказывает, что версия релятивизма и конструктивизма Рорти глубоко некогерентна, а потому несостоятельна. Тут нам, конечно, не надо вдаваться в философскую теорию истины, чтобы увидеть, куда ведет версия постмодерна Рорти, так как нам ежедневно демонстрирует это в социальных медиа и на сценах мировой политики. Так как Рорти не признает никакого независимого от нашего чувства сплоченности критерий успешного построения сообщества, ничего не мешает связать понятый так, и тем самым в итоге понятый неправильно, постмодерн с новыми правами. Альтернативные правы. «Постфактическая эпоха» или «Пост-трусс», «Постправда» — это лозунги с политическим креном вправо, с помощью которых иррациональные и некогерентные миры чувств ставятся на место рационально, институционально и публично обсуждаемого установления истины. Постмодерн сегодня уже не отстаивается прогрессивными французскими американскими интеллектуалами, а используется, например, такими людьми, как Дональд Трамп, Найджел Фараш. Найджел Фараш — британский политик, лидер правой партии «Реформировать Соединенное Королевство», сторонник Брексита, евроскептик. Виктор Орбан, Владимир Путин и многими политиками АДГ, которые в акте мета-иронии взяли себе слоган «Смелость говорить правду», чтобы под этим флагом оспаривать очевидные факты и распространять теории заговора. Эти идеологи используют и поддерживают урезанный образ постмодернистской идеи, что истина покоится на групповой принадлежности, что в конечном счете лишь укрепляет право сильного. Но мы находимся не в зеркальном лабиринте необоснованных мнений и верований, а в действительности. Наши мысли и поступки нераздельно связаны с действительностью просто потому, что и те, и другие оказывают действие и происходят в действительности. Из действительности сбежать нельзя. Наши мысли и действия не противостоят действительности как ментальный экран, на котором появляются ментальные картинки и история, не имеющие почти или вообще ничего общего с миром вовне, как предполагает в конечном счете ложное истолкование главных постмодернистских теоретиков. Постмодерн в наши дни уже давно не ограничивается кафедрами американской теории литературы, откуда он распространился в обществе, особенно в США. Теперь постмодернистские аргументы регулярно можно услышать скорее от эволюционных биологов, физиков, нейроученых и прежде всего от экономистов, что является пугающим процессом. Когда даже некоторые естественники исходят из того, что мы не можем познать действительность, так как мы застреваем в моделях и теориях, которые всегда лишь искажают действительность, но никогда не ухватывают ее такой, как она есть, то тут уже ничего не поделаешь. Тогда уже нечего привести против, как и в пользу проекта Трампа, поставить американские экономические показатели во главу всех приоритетов. Да и вообще непонятно, почему тогда еще нужно сохранять демократическое правовое и социальное государство. Мы не должны забывать, что демократическое, правовое и социальное государство возникло из порой очень кровавых революций и политических сражений последних 200 лет, когда люди, страдавшие от стремительной индустриализации, выступали за существование более справедливого общества. Современная демократия, являющаяся с точки зрения всемирной истории очень молодым проектом и породившая у нас стабильные формы правления вообще лишь после Второй мировой войны, основывается на просвещении. Проект просвещения невозможен без истины, морального реализма и универсализма. грубая ошибка является считать, что можно продвигать проект демократического правового государства, не присягая ценностному канону просвещения, зафиксированному в нашем основном законе. Постмодерн ведет к новому несовершеннолетию по собственной вине, вместо того, чтобы пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Ставка делается на менталитет группы. Рорти вводят в заблуждение, называя это солидарностью, так как считается, что истину можно заменить мышлением группы. Здесь нам поможет продвинуться известная метафора Людвига Витгенштейна, который видел задачу своей философии в том, чтобы показать мухе выход из мухоловки. Он осознал, что широко распространено представление о том, что наше мышление — это своего рода внутренний процесс, который мы можем сравнить с миром вовне. Из этого ложного допущения, которые вновь и вновь опровергают современные философии, недавно, к примеру, это обстоятельно сделал ученик Рорти Роберт Бойс Брентом. Многие выводят, что не может быть никакой истины, так как мы не можем установить соответствие между нашими символическими системами мысли и действительностью. Витгенштейн возражает на это со свойственной краткостью утверждая, говоря, полагая, что происходит то-то, мы с этим нашим полаганием не останавливаемся где-то перед фактом, но имеем в виду «это происходит так». А этот парадокс, конечно же, имеющий форму трюизма, можно выразить и так. Мыслимо и то, что не происходит. Наше мышление происходит не в нашей голове, в которую не может проникнуть никакая действительность. Это видно уже потому, что наша голова сама является чем-то в высшей степени действительным и частью предполагаемого внешнего мира. Истина на самом деле состоит не в том, что нечто внутреннее, представление в сознании связывается с чем-то внешним, с событием вовне и отражает его, но скорее в том, что мы говорим «полагаем» что происходит то-то, и при этом все так, как мы и говорим. Предложения и мысли — это не обманчивые образы, не зависящие от них действительности, но средства, позволяющие устанавливать и сообщать, что действительно происходит. То, что мы можем заблуждаться, не значит, что истины не существует. Как раз наоборот. Если кто-то заблуждается, он упускает истину, из чего следует, что она существует. Без истины не существует как ошибок, так и лжи, идеологии, пропаганды и манипуляций. Факт — это истина. Следовательно, моральные факты — это моральные истины, относительно которых можно заблуждаться. Чтобы добиться ясности в этой чрезвычайно важной для нашей совместной жизни области — Мы должны разрушить этот зеркальный лабиринт или просто выбраться из него, чтобы перестать постоянно видеть в нем свое отражение и понять, что наша общая задача по уму и совести — пытаться поступать правильно и отказываться от неправильного. Но это еще далеко не значит, что в любой ситуации легко бывает выяснить, что мы должны делать. Практики извинения, прощения, примирения, снисхождения и осторожного тактичного разговора поэтому принадлежат к портфолио морального прогресса. Из того, что существуют моральные факты, не следует, что мы вправе навязывать свои моральные мнения другим, не проверяя их доводов. Здесь можно сослаться на основное правило философской герменевтики то есть учение о понимании гельденбергского философа Ганса Георга Гадемера, гласящее «что другой» может оказаться прав. Это, конечно, означает не то, что мы должны всерьез рассматривать любую сколь угодно странную формулировку программы действий, но лишь то, что предметный разговор нескольких лиц, придерживающихся на первый взгляд радикально разных мнений относительно морально значимых решений, удается в определенных условиях. Разговоры могут удаваться или нет, так как они сами регулируются этикой. Они порождают новые точки зрения, которые до того были скрыты от участников разговора. Рациональное ведение разговора — это лаборатория этического формирования убеждений, из-за чего Платон на котором тут основывается Гадемер, опубликовал свои философские размышления исключительно в форме диалогов, в которых Сократ, мастер рационального ведения разговора, побуждает своих собеседников взаимно проверять мнения друг друга на предмет того, насколько они вообще могут быть истинны, то есть насколько они ориентируются на обнаружение фактов, которые все могут познать и потому сообщить другим. Мнения которых это не касается, автоматически исключается из кандидатов в этические ориентиры, потому что этика, как дисциплина и следующие моральные факты, нацеливается на то, что при определенных условиях является добрым, нейтральным или же злым для всех людей. Тот, кто в итоге сдает норму истины в архив и пытается заменить ее чем-то другим, чтобы превознести групповую принадлежность над стремлением к познанию, тем самым нарушает не только основные правила логики, такие как закон непротиворечия, который должен действовать в любом рациональном теоретическом построении, но и прямо или косвенно подрывает моральный ценностный порядок. Оспаривать возможность объективного познания фактов и тем самым истины – это не только очевидная ошибка, так как это ложное притязание на знание, которое подрывает самое себя. Посягательство на возможность объективного познания и истины – это еще и моральная ошибка. Очевидно, ложные убеждения об основаниях морального ценностного порядка в некоторых случаях сами являются моральными ошибками. Обсуждавшийся и опровергнутый в первой главе ценностный релятивизм содержит ряд заблуждений о ценностном порядке и ведет к морально-предосудительным системам мысли и действий.